Глава 15. Настя приготовила ему в подарок тонкий элегантный джемпер. Стоил он больше, чем месячная стипендия, но все равно уступал по цене и свитеру Элеоноры, и покупкам в Веросе. Поэтому их Егор даже не доставал. "Спасибо. Под него буду носить рубашку с галстуком. Осталось купить приличные брюки, и можно выбрасывать костюм комсомольского задрота". Вацлававна выплыла в этот момент из кухни и ханжески скривила губы при слове «задрот». «Дети, обед готов! Егор, мойте руки!» Обед был очень кстати, потому что вместо завтрака в пустой желудок упала только печенька, залитая слабым чайком, принесенным в купе проводницей около шести утра. Конечно, мало что напоминало ужин с шампанским и при свечах. Более того, если бы присутствовал ящик шампании и три горящих канделябра, А на улице сгустился вечер, все равно не получилось бы интимных посиделок. Некрупная с виду, Вацлавовна заполняла собой всю кухню, всю квартиру и даже все мироздание. «Как твои успехи, дочь?» «Занимаюсь, мама, только начало семестра». «А ваш Егор?» «Мне зачли практику за раскрытое преступление. На этой неделе забираю аттестацию из милиции. Потом диплом, госы не военные сборы». «Настя мне говорила, вы подрабатываете в песнярах?» Он рассказал про патагонную систему на концертах, правда, приносящую неплохой доход. В конце добавил, но «Ну не на стипендию же снимать квартиру, живя с девушкой». За последние два слова она уцепилась, как коршун за мышку. «Живя с девушкой? Без росписи? Или у вас и так семья?» Настя сверкнула глазами, но не ответила, предоставив выпутываться Егору. Сама, видно, исчерпала аргументы. Знаете ли, Екатерина Вацлавовна, сказочку про сороконожку? У нее спросили, у тебя сорок ножек, как же ты ходишь и не спотыкаешься? Она задумалась, и ножки начали заплетаться. А мы просто живем, хорошо живем, предохраняемся, но пока нет определенности, куда и как двигать по окончании вуза. Не принимаем кардинальных решений, чтоб не запутаться в ногах. Насте не нравится ни мое милицейское, ни музыкальное поприще. — С ней-то как раз решено, — возразила женщина непререкаемым тоном. После окончания вуза устраивается в заочную аспирантуру и начинает работать ассистентом кафедры в Гродненском университете. — Видите, как хорошо, когда заранее известно. Я определюсь только в октябре, когда получу диплом. — Почему так поздно? — Ну, ма, — вмешалась наконец Настя. У мальчиков на юрфаке после пятого курса военные сборы на три месяца. Только тогда им вручают дипломы. Я же тебе говорила. И я тебе говорила. Ты собираешься жить с молодым человеком до октября. Без росписи и без определенности. То гржешне. И по католицким, и по человеческим законам. Мама!» Настя швырнула вилку. Мелкие крошки пюре разлетелись по столу. «Кто бы говорил про грешно, но не ты!» Вспомни про моё грехопадение и своё участие. Антон — мальчик из хорошей семьи, невозмутимо парировала та. И уже давно был бы твоим мужем, если бы себя правильно повела. Он никогда не собирался на мне жениться, с твоей подачи потрахался в своё удовольствие и свалил. Фу, как ужасно сказалось на тебе милицейское влияние. Задрот, трахаться. Вы, наверное, без меня и матом ругаетесь. Пришло время вмешаться Егору. Что бы мы ни делали, одно гарантирую. Если у нас с Настей будет дочь, мы точно никогда не подложим ее под сына-начальника ради моей карьеры». «Матка-боска! Настя, как ты могла? Зачем Егору знать в таких подробностях?» «Знает он или не знает, мама, это не влияет на мою оценку твоего поступка. Сожалею лишь о том, что тебя послушала». «Нет, ну вы видели, она жалеет, что слушается мать». Ты всего за два месяца неузнаваемо изменилась. Я никогда не видела тебя такой вздорной, упрямой, непослушной. Цото бензе Далей, если останешься с ним до октября. Далей? Я хочу спросить вас, глубоко Екатерина Вацлавовна. Надолго ли вы в Минск? Скоро ли собираетесь домой? Прошам. Вы меня выгоняете? Уезжаем сегодня же. Мама имеет в виду, что я должна ехать с ней немедленно и писать заявление на перевод на заочное, либо брать академку. Егор спокойно доел второе, сдерживая эмоции. «Дорогая, поставь, будь любезна, чай. Вам же обеим, дорогие дамы, скажу вот что. Настя на распутье. Вы поступаете по отношению к ней несправедливо, но она понимает, в любом случае вы ее мать. Как-то вам нужно налаживать отношения. Но остаться она хочет со мной и самой решать, как жить дальше». «Без вашего нажима». «Милая, твой выбор». Она поставила чайник на плиту и села, подперев щечку веснущатым кулачком, обожая такую позу в задумчивости. «Вот вы сидите передо мной двое, близкие мне люди. Папы и сестры рядом нет, и ладно, еще бы и они душу рвали. Вот». Мама говорит в тоне ультиматума. «Егор, ты вроде мягко стелишь, а фактически ставишь условия». Или я с тобой, или с мамой. Не возражай. Зачем вы со мной так?» «Доченька», — Екатерина Вацлавовна протянула к ней руку, та отпрянула. «Не обвиняй меня в том, Настя, чего я не делал. У меня хватает реальных злодейств. Любая проблема решается, если подойти к ней с умом. Предлагаю компромисс. Песнеры едут в месячный тур по Украине. Я отказывался, но могу присоединиться». «До первого апреля вернусь, надо диплом сдать. Настя, останься до конца недели, а потом отпрашивайся на филфаке под любым соусом и давай в Гродно, пробуй наладить отношения в семье. Вам же, Екатерина Вацлавовна, если желаете задержаться в Минске, я сниму гостиницу». «Месяц? Месяц?» Настя обогнула стол и бросилась к Егору. Глаза наполнились слезами. «Я две недели без тебя едва вытерпела!» Она прижала его голову к своей маленькой груди, он обхватил ее за талию. Даже у Вацлава внахватило так-то молчать и не вмешиваться. «Мне обещали открытку на ВАЗ-2105», — признался он через пару минут. «Восьмитысяч на машину пока не накопил. Часть одолжу, но хотя бы половину заработать должен сам». Потом, если держаться за песниров, сделают письмо на ректора БГУ от Министерства культуры освободить меня от сборов ради поездки в Мексику и Никарагуа. Лучше мир посмотрю и немного деньжат прикоплю, чем месить сапогами пыль задарма. Так и так три месяца меня не будет. Когда песниры уезжают? Она взяла его за щеки и приподняла голову вверх, пристально вглядываясь в глаза. В воскресенье. Но если еду с ними, должен набрать Мулявина прямо сейчас. А в четверг я приглашаю тебя во дворец спорта. Мы даем концерт. Даже я на сцене покажусь, в роли мебели с гитарой. Я остаюсь. И на четверг, и до воскресенья. А потом на неделю в Гродно. — Настя! — возмущенно воскликнула ее мама. — Почему только неделя? — Недели хватит. Больше лишнее. Со задужа, то нездрова. Слишком нехорошо, перевел для себя Егор, отметив, что польское произношение у Насти на голову выше, чем у Вацлавовны, изображающей эдакую рафинированную пани Екатерину. Интересно, у себя в Торге женщина также сыплет полонизмами или успокаивается и говорит по-русски. 8 марта понедельник, не сдавалась она. Неужели не захочешь отметить 8 марта с мамой и сестрой? День роли не играет, шепнул Егор. Жаль Я сам хотел быть с тобой 8 марта. Главное, чтобы он не получился, как это 23 февраля, — вздохнула Настя. Изображая обиженную добродетель, Екатерина Вацлавовна принялась медленно собираться в дорогу. Очень медленно. Больше часа. Егор успел позвонить Владимиру Георгиевичу и получил разрешение участвовать в гастролях. Идеально, если успеть перешить еще один концертный костюм из заготовок Примерно подходящий крупный размер был у Змея Месевича. Выйдет костюм из змеиной кожи. — Егорка, ты на бас-гитаре играл? — спросил Мулявин. — Все гитаристы пробовали хоть раз. — Так попробуй еще. Мне нужен дублер Бернштейну. — Только же пришел. — Да. И я не уверен, что КГБ выпустит его в Мексику. Фамилия, видишь ли, неподходящая. Пусть будет белорус для подстраховки. — Спасибо, Владимир Георгиевич. Ставку я выбью. Будешь на правах музыканта, а не шнуры таскать. Все, отдыхай. Завтра в десять в филармонии. Егор положил трубку. Как быстро все меняется. Тебя не берут? — встревоженно спросила Настя. Берут, но с условием переучиться на бас-гитариста, чтоб был как Пол Маккартни в битлах. Больше денег, но еще больше пахата, чем в российском турне. Представь. Мулявин опасается, что нашего бас-гитариста Борю Берштейна не выпустит КГБ, потому что он еврей. И Аркадия Эскина не пустят, хоть он мировой мужик, но тоже еврей. Правда, за клавишами у нас поливода еще. Парни как-то друг дружку замещают. Прости, тебе это скучно. Нет-нет, продолжай. Она глазами показала, что пока мама не уехала, только и остается сидеть подальше друг от друга, болтая на отвлеченные темы. Лучшими оказались байки про гастроли, про прилетевшего на сцену гуся, например. А как же поклонницы? Поклоняются. Если бы мы работали как люди, один-два концерта в день, то некоторые из парней отрывались бы. Утром глазами стреляют, к третьему выступлению глаза тусклые, после четвертого ноги не идут, подгибаются. Как говорит наш Демин, осветитель и помощник администратора, Мне бы женщину, тихую и ласковую, чтоб легла рядом, не мешала спать и отгоняла других. Кроме шуток, нас охраняют. Милиция стоит на входе и на выходе. Слава богу, моя рожица не примелькалась, да и потом не примелькается. Бас во втором ряду. Фронтмены — Мулявин, Кашипаров и Дайнека. Еще Месевич с флейтой запоминающийся. Им прохода не дают, в магазин не выйти. Посреди разговора Настя встала и села к нему на колени, обняв. «Ей назло!» — шепнул Егор. «Да ну ее! Скучала! Хочу к тебе! Скорее бы уже ее поезд!» «Анастасия, не проводишь ли меня на вокзал?» — наивно спросила Екатерина Вацлавовна и убыла одна. А Настя принялась показывать, насколько соскучилась в самом деле. ЦУМ «Минск» находился метрах в трехстах от филармонии, за гастрономом столичной. Егор, зашедший внутрь за хозяйственной мелочью перед репетицией, увидел Юру Серегина и хотел приветственно махнуть ему рукой, как вдруг заметил настороженно вороватый взгляд администратора, будто тот боялся слежки. Рискуя опоздать и получить втык от Мулявина, осторожно последовал за ним. Серегин несколько раз проверился у зеркал, купил пару общих тетрадок, а потом пошлепал наверх к отделу музыки. Борисовские, как бы гитары, его не в малой степени не заинтересовали, а вот пластинки песняров очень даже. Не дожидаясь, когда он дойдет до грохочущей кассы пробить покупку, Егор быстро зашагал к филармонии, срезав угол через двор за гастрономом. Заканчивался всего второй месяц жизни в Минске, не считая гастролей а он уже неплохо ориентировался в этом, в общем-то, небольшом по сравнению с Москвой-2022 городе, кое-где узнал даже короткие тропки. Успел вовремя, даже на минуту раньше Месевича и Мулявина. Худрук принес новость. На концертах администрации филармонии поручено спеть песню протеста на испанском языке. Предложена была испанская лестака, авторство Льюис Альяка. Написано в 60-е годы и повествует о надежде испанского народа, о свержении фашистского режима генерала Франко. Репетицию почтил визитом Волобуев. Он свел, видимо, имея некоторое отношение к выбору Саунда. Даже счел уместным сказать несколько слов. «Товарищи, как мы знаем, фашистский генерал Франко умер, диктатура рухнула. Правда, испанский пролетариат не нашел в себе сил окончательно сбросить иго империализма». Самые сознательные рабочие, как нам докладывают из Испании, продолжают петь Ластака, рассчитывая на освобождение страны и восход солнца социализма, вспоминают дружбу с Советским Союзом в предвоенные годы. Поэтому учим слова. Право на исполнение песни оплачено. Почему-то не оплатили ни ноты, ни качественную запись. Или просто Волобуев забыл их принести. Песню слушали на кассетном магнитофоне. Фотокопию текста раздали каждому. Звучала она здорово, энергично, несмотря на общий лирический настрой и небыстрый темп. Прилагался и перевод, но без рифмы и стихотворного размера. Пелось о людях, прикованных цепями к столбу. Он прогнил, и если поднатужится, то он рухнет, рухнет, рухнет. Три раза повторялось «томба, томба, томба», что, наверное, и означало «трехкратное обрушение». Мелодика слов настолько соответствовала мотиву, что Егор во время последнего повторения припева обнаружил, что повторяет томба-томба-томба за испанским певцом. Когда прозвучали последние аккорды, он уже нацепил на себя музиму и положил слова перед собой на пиупитр. Владимир Георгиевич, можно? Мотив он подобрал с первых касаний струн. Лавис из этом парлава де Бонматьяль Портал. Закончив словами по-русски «рухнет, рухнет, рухнет», наверняка уже прогнил, вопросительно посмотрел на музыкантов. «Муля, а знаешь, — задумчиво сказал Месевич, — ее надо петь именно так, как в оригинале, без проигрыша в начале, гитара вступает где-то с третьей строчки, потом все подхватываем». «Пока никто ничего не подхватывает», — возразил Мулявин. «Валера, бери кассету домой, слушай». «Сделай копии на своем двухкассетнике. Думаем все. А репетируем сегодня веселых нищих. Нам отказано в записи. Это не означает, что зрители не должны их слышать». В перерыве Егор ознакомился со старым самодельным басовым комбиком с Варганином вручную в Минском радиотехническом институте на Подлесной и бас-гитарой «Орфей», куда хуже Фендера, но вполне пригодной для репетиции. Месевич велел разжиться кассетным магнитофоном, хотя бы таким, как «Весна-306», нормальный уже купить на гастролях, что припетировать дома под запись с пульта без безбасовой дорожки. На вынос аппаратуры и приобщение ее к домашнему хозяйству требовалось разрешение, по поводу которого будущий бас-гитарист должен был потревожить администратора. Он вежливо постучался. «Входите, открыто!» На всякий случай стучу. Вдруг ты, Юра, занят? На конверты дисков-песнеров автографы ставишь. серёгин был лет на пятнадцать старше Егора и пришел в филармонию давно, когда группа Мулявина звалась еще Лявонами. Но в ансамбле все называли друг друга по именам и на «ты». Услышав про автографы, тот аж подскочил. Его скуластое лицо перекосилось от ярости и одновременно растерянности. Короткие усишки, казалось, стали дыбом. «Что ты несешь?» «Носишь как раз ты. Я только наблюдаю». Первый раз заметил продажу альбомов в Ярославле по 10 рублей за диск при цене в магазине 2,70. Посмотрел. Там подписи всех участников, включая бывших, даже умершего брата Мулявина и уехавших из Минска. Ну, думаю, наглецы. Потом обнаружил ящик таких дисков, переложил и проследил, кто будет писать кипятком, их разыскивая. «Сегодня видел, как ты тарился к украинским гастролям». «Кому-то еще растрепал!» Юрий угрожающе ступил вперед. Был он чуть ниже Егора, но массивнее. Естественно, не знал, что перед ним спортсмен. Не растрепал, а доложил в соответствующей инстанции о совершенном преступлении. Скупка и перепродажа с целью наживы. В простонародье – спекуляция. Систематически в виде промысла. От двух до семи с конфискацией. Сжатые кулаки разжались. На полтона ниже. В какие инстанции? Да успокойся, ни в какие. Я сам себе не враг. Присяду? Не дождавшись разрешения, он опустился на стул около администратора стола. Мулявин в курсе? Нет. Наверное, догадывается. Юрий начал успокаиваться и тоже присел. Но ему будет неприятно знать, что грязное белье вывернулось наружу, и надо что-то делать с администратором, затеявшим спекуляции. А он тебе доверяет, прощает мелкие косяки, вроде торжественной встречи на вокзале в Ярославле. Что ты хочешь? Долю. Ой, не хмурь бровки и не дыши так часто. Простужусь от ветра. Я не собираюсь доить тебя на шантаже. Это пошло и неинтеллигентно. Войду своими деньгами. Помогу. Ферштейн? тогда у тебя будет железная гарантия моего молчания. Я замаран по уши, как и ты. Играем? Мля, я тебя практически не знаю. Вот и узнаешь в процессе. Ты продал за 41 концерт не менее 200 дисков. Даже если делиться с продающим, рубля 4 с пластинки останется. Не менее 800 поднял. Зарабатываешь больше мулявина? Ты с дуба рухнул. Какие 4 рубля? Хорошо, если 2. Мне еще парню платить, который рисует автографы. Должны же быть качественные, чтоб сами песниры не отличили свой от поддельного. Я не крохобор. Куплю сотню пластинок, отдам тебе. Мне рубля навара хватит, остальное твое. Ну и помогу, отнести, поднести, метнуться, сам понимаешь. Серёгин по-прежнему тяжело вздыхал, не зная, на что решиться. Знаешь, Украина не Кострома. Там нет хапуна, много не продаж Так за месяц. Официальных концертов только 40 Продадим, не жмись. При слове официальных Юрий чуть дрогнул. Наверное, оно сыграло роль спускового крючка. Молодого нахала за единственные гастроли, узнавшего слишком много, следовало срочно прибрать к рукам. Серегин открыл ящик стола и отсчитал 135 рублей, протянув Егору. Давай так. — Покупаешь 150, я возвращаю тебе твои 270 за сами диски и сверху 100. — Заметано? Он сгреб купюры. — Ты, собственно, чего заходил? Меня прижучить? — Нет, к слову, пришлось. Мулявин велел забрать мне домой самопальный комбик и старую бас-гитару, репетировать. Он что-то пометил. — Бери, бизнесмен. — Да, пластинки покупали Ленинградского завода. Нагребешь из Ташкента — их сразу в мусорку. Продавать за десятку такие стыдно. По окончании репетиции Егор упросил Валеру Дайнека подкинуть железо к нему на Калиновского. Тот нехотя согласился, потом поставил условие. «Возьми мой шарп и купи пяток кассет, сделай копии». Когда уже ехали на Восток, добавил. «Не разменивайся на весну 306. Дешевое дерьмо. Если хочешь, я позвоню в ЦУМ заведующий секцией. Сделает весну 202». Не «Шарп» не «Сони», конечно, что еще ждать от 200-рублевого советского. Но потом хоть за те же деньги продашь. да ей пригласительный или пообещай на будущее. Сделает или достанет, значит тот магнитофон в дефиците. А еще надо учесть, что 200 рублей — очень серьезная сумма для студента или выпускника, по окончании вуза зачастую получавшего не больше 90, максимум 110 в месяц. Очень редко больше. Егор решил отложить покупку магнитофона до зарубежных гастролей. Тем более в вентиляционном канале лежат 200 долларов от Бекетова. Вот им найдется наилучшее применение. Хорошо. Поможешь занести комбик? Тяжелый. А дома у меня только хрупкая девушка. 40 кг с косметикой. Элеонора? Вроде же крупнее было. Егор поднял руки, мол, куда уж мне. Она будет польщена, что ты ее помнишь. На самом деле Эля просто друг. Завести с ней отношения мне не по карману. Дорогая девушка, избалованная. Работает заведующей комиссионным магазином в на кидышка Свойская, общительная. В компании с ней самое то. — Похоже, мне срочно понадобилось заехать в комиссионный магазин, — решил Дайнека. — У нее когда рабочий день заканчивается? — Восемнадцать. — Впритык. «Завозился с тобой. Ладно, завтра. Пусть потерпит». Выгрузив аппаратуру и гитару в квартире, Егор начал быстро собираться на тренировку. Настя посмотрела выразительно, в надежде, что сделает исключение и побудет с ней. Он будто бы не заметил взгляда. «Дорогая, просьба есть. Извини, что нагружаю. Вот кассета, на ней испанская песня протеста. Нужно купить 5 кассет, деньги сейчас дам» и переписать на них. Справишься? Будем ее разучивать для гастроли по Латинской Америке. Целую». Он вернулся ближе к десяти вечера, получив нагоняй от тренера за потерю формы, даже не признался, что после двух следующих тренировок снова исчезнет на месяц. В общем, ожидал чего-то подобного. А вот Настя сумела удивить. Она запустила Лестака и начала подпевать, но почему-то по-польски. Он натхненный и молодый был. Остановив, спросила. «Егор, ты в своем уме? Зачем муры петь песнярам?» «Дорогая, какие муры?» Каталонскую песню Лястака Яцек Качмарский переделал на польский лад, как мури руна. Она стала гимном профсоюза «Солидарность» Леха Валенце. Как только в Польше ввели военное положение, фактически военную диктатуру, муры запрещены. За их публичное исполнение можно угодить в лагерь. «Туда брошены уже многие тысячи. Я знаю, вы далеки от этого, но если споете где-нибудь в Гродно, Бресте и Львове, народ там точно узнает, что это муры». Она снова запустила пленку и вместо «томба-томба» пропела «А муры руна руно руно и погжебе старый швят». В общем, стены диктатуры рухнут, рухнут, рухнут и погребут под своими обломками старый мир. Песня очень хорошая, но кто вам ее подсунул? Не поверишь. Офицер КГБ, надзирающий за нашей благонадежностью. Наверное, его самого развели, как пацана. Учти, песня на каталонском. В Испании кое-как поймут, но не все. В Мексике вообще никто. Тем более, летом там, мне кажется, 40-50 в тени, мозги плавятся». Вспомнив жаркий Таиланд зимой, Дегор с ужасом признал ее правоту. Про Пхукет, правда, не стал рассказывать. «Что же теперь?» За песню деньги уплачены, кровные, народные, под патронажем нашей славной госбезопасности. Что бы ты без меня делал? Я за чистыми кассетами в культ товара на Волгоградской ездила. Там рядом моя одноклассница живет, тоже из Гродно. Она учится в Институте иностранных языков. В общем, дело, конечно, ваше, но я предложила бы перевести каталонский текст на русский, не обязательно близко по содержанию, а один куплет спеть по-испански. Девочки переведут. За пригласительные на песняров, конечно. Похоже, это универсальная валюта, — заметил Егор. Знаешь, как по-испански будет стены рухнут? Мурос кайран. Мурос кайра, кайра, кайра. Он попробовал слова на вкус. А старый мир — это Эль Вьехо Мундо. Никак не укладывается в стихотворный размер. Вдобавок, с вашим испанским произношением, вы томбо поете как тумба, то есть могила. «Давай так. Сделайте Мура Скайра, но только припев. Срок апрель. Годится?» Вместо словесного согласия Настя ответила долгим поцелуем. Конечно, Егор мог запросто стукануть на Волобуева, его шефу-образцову. И что будет в итоге? Переговорами и приобретением прав наверняка занимался другой непризнанный гений разведки или контрразведки. Кому-то выпишут звездюлей. На чем дело и успокоится а получивший по ушам Волобуев начнет искать, кто его вложил. Песню могут заставить выбросить из гастрольного репертуара, а жаль, музыкально она действительно прекрасна, и пропадут труды студенток филологинь. Пусть поется на заокеанских гастролях, а при случае можно намекнуть Волобуеву, что он в собственных лапах принес в государственный белорусский ансамбль песню антикоммунистической солидарности. Имея на людей компромат, ими проще манипулировать. Юра знает, что он на крючке, с гэбистом предстоит сработать иначе.